Четвёртый рассказ, выписанный из дневника Эзеры Дженнингса. 1849. 15 июня. Хотя меня прерывали мои больные и моя боль, я кончил письмо мисс Верендер вовремя, к сегодняшней почте. Мне не удалось написать так коротко, как того желал бы, но мне кажется, я написал ясно. Письмо предоставляет ей совершенную свободу решить так, как пожелает она сама. Если она согласится помочь опыту, она согласится добровольно, а не из милости к мистеру Фрэнклину Блэку или ко мне. 16 июня. Встал поздно после ужасной ночи. Действие вчерашнего опиума преследовало меня страшными снами. То я кружился в пустом пространстве и с призраками умерших друзей и врагов, то любимое лицо, которое я никогда не увижу, вставало над моей постелью, фосфорицируя в черноте ночи, гримасничая и усмехаясь мне. Легкое возвращение прежней боли в обычное время рано утром было даже приятно мне, как перемен. Оно разогнало видение, и поэтому было терпимо. После дурно проведенной ночи я поздно встал и опоздал к мистеру Фрэнклину Блэку. Я нашел его лежащим на диване. Он пил виски с водой и ел бисквиты. «Я начинаю так хорошо, как только вы можете пожелать», — сказал он. «Несчастная беспокойная ночь, полное отсутствие аппетита сегодня утром, точь в точь так, как случилось в прошлом году, когда я бросил курить». Чем скорее я буду готов для второго приема опиума, тем будет мне приятнее. «Вы получите его так скоро, как только возможно», — ответил я. «А пока мы должны всеми силами беречь ваше здоровье». Я покинул мистера Блэка для своих больных, чувствуя себя лучше и счастливее после этого краткого свидания с ним. В чем тайна привлекательности для меня этого человека? Если это только значит, что я чувствую разницу между чистосердечным, ласковым обращением, с каким он допустил меня познакомиться с ним, и безжалостным отвращением и недоверием, с каким встречают меня другие люди. Или есть в нем действительно что-то, отвечающее стремлению моему к человеческому сочувствию, стремлению пережившему одиночество и гонение многих лет и делающемуся Все сильнее и сильнее по мере того, как приближается время, когда я перестану и чувствовать, и терпеть. Как бесполезно задавать эти вопросы. Мистер Блэк дал мне новый интерес к жизни. Пусть будет довольно этого. К чему стараться понять, в чем состоит этот новый интерес? 17 июня. Сегодня утром перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает на две недели навестить своего друга на юге Англии. Он дал мне много специальных наставлений, бедняга, по поводу больных, как будто имел еще большую практику, бывшую у него до болезни. Почта принесла мне ответ мисс Верендер после отъезда мистера Канди. Очаровательное письмо. Оно внушило мне самое высокое мнение о ней. Она не старается скрыть интереса, который чувствуют к нашему предприятию. Она говорит самым милым образом, что мое письмо убедило ее в невиновности мистера Блэка без малейшей надобности еще и доказывать это. Она даже упрекает себя, весьма неосновательно бедняжка, в том, что не разгадала в свое время тайны. Причина всех этих уверений кроется, очевидно, в великодушном желании поскорее загладить несправедливость, которую она невольно нанесла другому человеку. Ясно, что она не переставала его любить и за время их отчуждения. Во многих местах ее письма, ее радость, что он заслуживает быть любимым, прорывается самым невинным образом сквозь «принятые условности», вопреки сдержанности, какая требуется в письме к постороннему лицу. «Возможно ли, — спрашиваю я себя, читая это восхитительное письмо, — что я единственный из всех людей на свете, предназначен послужить средством к тому, чтобы опять соединить этих молодых людей? Моё личное счастье было растоптано, любовь моя была похищена. Неужели я доживу до того, чтобы видеть счастье других людей, устроенное моими руками, их возрожденную любовь?» В письме заключались две просьбы. Первая из них — не показывать это письмо мистеру Фрэнклину Блэку. Я имею право сказать ему, что мисс Вэриндер охотно отдает свой дом в полное наше распоряжение, но не более этого. Эту просьбу исполнить легко. Однако вторая ее просьба причиняет мне серьезные затруднения. Мисс Верендер, недовольствуясь указанием, данным мистеру Беттериджу о том, чтобы он исполнял все мои распоряжения, просит дозволения помочь мне личным своим наблюдением над тем, как будет приведена в прежний свой вид ее гостиная. Она ждет только ответа от меня, чтобы отправиться в Йоркшир, присутствовать в качестве одного из свидетелей и в ночь, когда эксперимент с опиумом будет проделан во второй раз. Здесь опять кроется какая-то причина, и мне кажется, я могу ее угадать. То, что она запретила мне говорить мистеру Фрэнклину Блэку, означает, что она, так я объясняю себе это, с нетерпением желает сказать ему сама, прежде чем будет сделан опыт, который должен восстановить его репутацию в глазах других людей. Я понимаю и восхищаюсь великодушным желанием поскорее оправдать его, не ожидая, будет ли или не будет доказана его невиновность. Она хочет, бедняжка, загладить нанесенную ему обиду, но этого сделать нельзя. У меня нет ни тени сомнения, что обоюдное волнение — Возбужденная встречей, старые чувства, которые она пробудет, новые надежды, которые возродит, в своем действии на душу мистера Блэка будут губительны для успеха нашего опыта. Уж и сейчас довольно трудно воспроизвести в нем те же настроения, какие владели им в прошлом году. Если же новые интересы и новые ощущения взволнуют его, попытка будет просто бесплодна. А между тем, хотя я и знаю это, у меня не достает духа обмануть ее ожидания. Я должен постараться придумать какой-нибудь выход, который позволил бы мне сказать «да», мисс Верендер, не повредив услуги, которую я обязан оказать мистеру Фрэнклину Блэку. Два часа. Только что вернулся со своего медицинского осмотра, разумеется, побывав прежде в гостинице. Сообщение мистера Блэка о проведенной ночи тоже, что и вчера. Сон его был прерывистый, но сегодня он менее беспокоен, потому что спал вчера после обеда. Этот послеобеденный сон, без сомнения, был результатом прогулки верхом, которую я ему посоветовал. Боюсь, что должен прекратить этот живительный эмоцион на свежем воздухе. Ему не следует быть вполне здоровым, как не следует быть и совсем больным. Он еще не получил известия от мистера Бреффа. Он с нетерпением хотел узнать, не получил ли я ответа от мисс Верендер. Я рассказал ему только то, что мне было разрешено, и не более того. Совершенно бесполезно придумывать предлоги, чтобы не показать ему это письмо. Он сказал мне с горечью, Бедняжка, что понимает деликатность, мешающую мне показать письмо. Она соглашается, разумеется, и из вежливости, и чувства справедливости, сказал он, но она остается при своем мнении обо мне и ждет результата. Мне очень хотелось намекнуть ему, что он сейчас так же несправедлив к ней, как она была несправедлива к нему. Но, поразмыслив, Я не захотел лишить ее двойного наслаждения, удивить и простить его. Посещение мое было очень коротким. После вчерашней ночи я вынужден был отказаться от приема опиума. Неизбежным последствием было то, что болезнь, гнездящаяся во мне, опять одержала верх. Я почувствовал приближение припадка, и поспешно ушел, чтобы не испугать и не огорчить мистера Блэка. Припадок продолжался на этот раз только четверть часа и оставил во мне довольно сил, чтобы продолжать мою работу. «Пять часов. Я написал ответ мисс Верендер. План, предложенный мною, если только она согласится на него, учитывает интересы обеих сторон. Сперва я привёл все доводы против встречи ее с мистером Блэком до опыта, а потом посоветовал ей приехать тайно в тот вечер, когда мы будем производить сам опыт. Выехав из Лондона с послеобеденным поездом, она может приурочить свой приезд к 9 часам вечера. Я решил к этому времени проводить мистера Блэка в его спальню и таким образом дать возможность мисс Верендер пройти в свои комнаты до того, как будет принят опиум. После того, как это будет сделано, она сможет наблюдать за результатом вместе со всеми нами. На следующее утро она покажет мистеру Блэку, если захочет, свою переписку со мной и удостоверит его таким образом, что он был оправдан в ее глазах прежде, чем была фактически доказана его невиновность. В этом смысле я и написал ей. Вот и все, что я мог сделать сегодня. Завтра увижусь с мистером Беттериджем и дам указания, как устроить дом. 18 июня. Опять опоздал зайти к мистеру Фрэнклину Блэку. Ужасная боль усилилась рано утром, и вслед за нею мною овладела на несколько часов страшная слабость. Я предвижу, что, несмотря на разрушающие последствия, оказываемые опиумом, мне придется вернуться к нему в сотый раз. Если бы я должен был думать только о самом себе, я предпочел бы острую боль страшным снам, но физическое страдание истощает меня. Если я допущу себя до полного изнеможения — Кончится тем, что я сделаюсь бесполезен мистеру Блэку в такое время, когда больше всего буду ему нужен. Было уже около часа, прежде чем я успел добраться сегодня в гостиницу. Это посещение, даже при моем болезненном состоянии, оказалось весьма забавным благодаря присутствию Габриэля Беттериджа. Он был уже в комнате, когда я вошел, Отойдя к окну... Он стал смотреть в него, пока я задавал обычные вопросы своему пациенту. Мистер Блэк опять дурно спал и чувствовал бессонницу сегодня утром гораздо более, чем чувствовал ее до сих пор. Я спросил его, не получал ли он известий от мистера Бреффа. Он получил письмо утром. Мистер Брефф высказывал сильное неодобрение плану, на который решился его друг и клиент, по моему совету. Это было нехорошо, потому что возбуждало надежды, которые могли не осуществиться. Кроме того, что это было совершенно непонятно для него, что казалось шарлатанством вроде мисмеризма, ясновидения и тому подобного. Это перевернет вверх дном дом мисс Верендер и кончится тем, что расстроит саму мисс Верендер. Он рассказал об этом, не называя имен, одному знаменитому врачу. И знаменитый врач улыбнулся, покачал головой и не сказал ничего. Основываясь на всех этих причинах, мистер Бреф протестовал против нашего плана. Мой следующий вопрос относился к алмазу. Представил ли стряпчий... Какое-нибудь доказательство того, что алмаз в Лондоне? Нет. Стряпчи просто отказался рассуждать об этом вопросе. Он был уверен, что лунный камень заложен мистеру Люкеру. Его знаменитый отсутствующий друг, никто не мог отрицать того, что он идеально знал характер индусов, был также уверен в этом. При данных обстоятельствах и при многочисленных запросах уже сделанных ему, он должен отказаться вступать в какие бы то ни было споры относительно доказательств. Время само покажет, и мистер Брефф охотно выждет время. Было совершенно ясно, если бы даже мистер Блэк не сделал этого еще яснее, заменив чтение письма простым пересказом его содержания, что под всем этим таилось недоверие лично ко мне. Подготовленный к нему... Я не был ни раздосадован, ни удивлен. Я спросил мистера Блэка, какое действие произвел на него протест его друга. Он с жаром ответил, что ни малейшего. После этого я получил право выкинуть из головы мистера Брефа и выкинул его. Наступила пауза, и Габриэль Беттеридж отошел от окна. «Можете ли вы удостоить меня вашим вниманием, сэр?» — обратился он ко мне. — Я весь к вашим услугам, — ответил я. Беттеридж взял стул и сел у стола. Он вынул большую старинную записную книжку с карандашом такого же размера. Надев очки, он раскрыл записную книжку на пустой странице и опять обратился ко мне. — Я прожил, — сказал Беттеридж, сурово глядя на меня, — почти пятьдесят лет на службе у покойной миледи. До тех пор я был пожом на службе у старого лорда, ее отца. Мне теперь около 80 лет. Все равно, сколько именно. Считают, что я имею значение и опытность не хуже многих. Чем же это кончается? Кончается, мистер Эзра Дженнингс, фокусами над мистером Фрэнклином Блэком, который будут производить помощник доктора посредством склянки с лауданомом, а меня в моих преклонных летах заставляют быть помощником фокусника. Мистер Блэк захохотал. Я хотел заговорить. Беттеридж поднял руку. «Ни слова, мистер Дженнингс», — сказал он. «Я не желаю слышать от вас, сэр, ни единого слова. У меня есть свои правила, слава богу. Если я получу приказание, сродни приказанию из Бедлама, Это ничего не значит. Бедлам. Психиатрическая больница в Лондоне. В переносном смысле сумасшедший дом. Хаотический беспорядок. Пока я получаю его от моего господина или госпожи, я повинуюсь. Но я могу иметь свое собственное мнение, которое, потрудитесь вспомнить, совпадает также и с мнением мистера Брефа, знаменитого мистера Брефа. — сказал Бетеридж, возвышая голос, торжественно качая головой и глядя на меня. «Все равно я все-таки беру назад свое мнение. Моя барышня говорит «сделайте это», и я говорю «мисс, будет сделано». Вот я здесь, с книжкой и с карандашом. Он очинен не так хорошо, как я мог бы пожелать, но если христиане лишаются рассудка, кто может ожидать, чтобы карандаши оставались остры. «Давайте мне ваши приказания, мистер Джинкс. Я запишу их, сэр. Я решился не отступать от них ни на волос. Я слепой агент. Вот я кто. Слепой агент», — повторил Беттеридж, находя необыкновенное наслаждение в этом определении самого себя. «Мне очень жаль», — начал я, — «что мы с вами не соглашаемся. Не вмешивайте меня в это дело». — перебил Беттеридж. — Речь идет не о согласии, а о повиновении. — Давайте ваши приказания, сэр, давайте приказания. — Я хочу, чтобы некоторые части дома были снова открыты, — начал я, — и меблированы точь-в-точь -точь, так, как были в прошлом году. Беттеридж лизнул языком тупо очиненный карандаш. — Назовите эти части, мистер Дженнингс сказал он надменно. Во-первых, холл у главной лестницы. Во-первых, холл, — написал Беттеридж. Невозможно меблировать его, сэр, как он был меблирован в прошлом году. Почему? Потому что в прошлом году, мистер Дженнингс, там стояла чучело Кабуза. Когда господа уехали, Кабузу унесли вместе с другими вещами. Когда Кабузу уносили, он лопнул. Если так, исключим кабуза. Беттерич записал исключение. Хол должен быть меблирован, как в прошлом году. Только исключить лопнувшего кабуза. Пожалуйста, продолжайте, мистер Дженнингс. Разостлать ковер на лестницах, как прежде. Разостлать ковер на лестницах, как прежде. Очень жалею, что... Опять должен обмануть ваши ожидания, сэр. Но и этого сделать нельзя. Почему же? Потому что человек, расстилавший ковры, умер, мистер Дженнингс. А подобного ему в искусстве расстилать ковры обойди хоть всю Англию, не найдешь. Очень хорошо. Мы должны постараться найти лучшего человека во всей Англии после него. Беттерич записал. А я продолжал делать распоряжение. Гостиная мисс Верендер должна быть восстановлена совершенно в таком виде, в каком она была в прошлом году. Также и коридор, ведущий из гостиной на первую площадку. Также и второй коридор, ведущий со второй площадки в спальне хозяев. Также спальня, занимаемая в июне прошлого года мистером Фрэнклином Блэком. Тупой карандаш Беттериджа следовал добросовестно за каждым моим словом. «Продолжайте, сэр», — сказал он с сардонической важностью. «Мой карандаш кое-что еще не дописал». Я ответил ему, что у меня больше нет никаких распоряжений. «Сэр», — сказал Беттеридж, — «в таком случае разрешите. Я сам от себя прибавлю пункт или два» он раскрыл записную книжку на новой странице и еще раз лизнул неистощимый карандаш. «Я желаю знать», — начал он, — «могу я или нет умыть руки и...» «Конечно, можете», — сказал мистер Блэк. «Я позвоню слуге». «Сложить с себя ответственность», — продолжал Беттеридж с прежней невозмутимостью, все так же, словно не замечая в комнате никого, кроме меня. Начнем с гостиной мисс Верендер. Когда мы снимали ковер в прошлом году, мистер Дженнингс, мы нашли огромное количество булавок. Должен я снова положить булавки?» «Конечно, нет». Беттередж тут же записал эту уступку. «Теперь о первом коридоре», — продолжал он. «Когда снимали украшения в этой части дома, мы унесли статую толстого ребенка на Гишом, обозначенного в каталоге дома «Купидоном Богом Любви». В прошлом году у него было два крыла в мясистой части плеч. Я не доглядел, и он потерял одно крыло. Должен я отвечать за крыло Купидона?» Я опять сделал ему уступку, а Беттерич опять записал. «Перейдем ко второму коридору», — продолжал он. «В прошлом году...» В нём не было ничего, кроме дверей, и я сознаюсь, что душа у меня спокойна только относительно этой части дома. Что касается спальни мистера Фрэнклина, то, если ей надо придать ее прежний вид, желал бы я знать, кто должен взять на себя ответственность за то, чтобы поддерживать в ней постоянный беспорядок, как бы часто не восстанавливался порядок. Здесь панталоны, тут полотенца французские романы там и тут. Я говорю, кто должен держать в неопрятности комнату мистера Фрэнклина? Он или я? Мистер Блэк объявил, что он возьмет на себя всю эту ответственность с величайшим удовольствием. Беттерич упорно отказывался слушать разрешение затруднения с этой стороны, прежде чем не получил мое согласие и одобрение. Я принял предложение мистера Блэка, и Беттерич сделал последнюю запись в своей книжке. «Заходите к нам, когда хотите, мистер Дженнингс, начиная с завтрашнего дня», — сказал он, вставая. «Вы найдете меня за работой с нужными помощниками. Я почтительно благодарю вас, сэр, за то, что вы оставили без внимания чучело Кабуза и Купидонова крыло, также и за то, что вы сняли с меня всякую ответственность относительно булавок на ковре и беспорядка в комнате мистера Фрэнклина. Как слуга я глубоко обязан вам. Как человек я считаю это прихотью с вашей стороны и восстаю против вашего опыта, который считаю обманом чувств и западней. Не бойтесь, чтобы мои чувства человека помешали моему долгу как слуги. Ваши распоряжения будут исполнены, сэр. «Будут исполнены. Если это кончится пожаром в доме, я не пошлю за пожарными, пока вы не позвоните в колокольчик и не прикажете послать». С этим прощальным уверением он поклонился и вышел из комнаты. «Как вы думаете, можем мы положиться на него?» — спросил я. «Безусловно», — ответил мистер Блэк. Когда мы войдём в дом, мы увидим, что он ничего не позабыл и ничем не пренебрег. 19 июня. Еще протест против нашего плана. На этот раз от дамы. С утренней почтой пришло два письма на мое имя. Одно от мисс Верендер, самым любезным образом соглашающийся на предложенный мною план. Другое от дамы, в доме в которой она живет, мисс Верендер. Мэридью. Миссис Мэридью кланяется и не претендует понять предмет, о котором я переписываюсь с мисс Верендер, в его научном значении. С точки зрения общественного значения, однако, она чувствует себя вправе выразить свое мнение. Вероятно, мне неизвестно, так думает миссис Мэридью, что мисс Верендер всего лишь 19 лет. Позволить молодой девушке в такие годы присутствовать без компаньонки в доме, полном мужчин, которые будут производить медицинский опыт, есть нарушение приличия, которого миссис Мэридью взять на себя не может. Она чувствует, что ее долг пожертвовать своими личными удобствами и поехать с мисс Верендер в Йоркшир. Она просит, чтобы я подумал об этом, так как мисс Верендер не хочет руководствоваться ничьим мнением, кроме моего. Может быть, ее присутствие не так необходимо, и одно мое слово освободило бы и миссис Меридью, и меня от весьма неприятной ответственности. В переводе на простой английский язык эти вежливые условности означают, как я понимаю, что миссис Меридью смертельно боится мнения света. К несчастью, она обратилась с ними к такому человеку, который меньше всех на свете уважает это мнение. «Я не обману ожиданий мисс Сверендер. Я не стану откладывать попытку примирить молодых людей, которые любят друг друга и слишком долго были разлучены. Если перевести эти простые английские выражения на язык вежливых условностей, то смысл будет такой. Мистер Дженнингс, Имеет честь кланяться миссис Меридью и сожалеет, что не может ничего более сделать в этом деле. Мистер Блэк чувствует себя сегодня утром по-прежнему. Мы решили не мешать Беттериджу и сегодня еще не заходить в дом. Успеем сделать наш первый осмотр и завтра. 20 июня. Мистер Блэк начинает чувствовать постоянную тревогу по ночам. Чем скорее комнаты будут приведены в прежний вид, тем лучше. Сегодня утром, когда мы шли с ним домой, он посоветовался со мной с некоторой нерешительностью и с нервным нетерпением по поводу письма, пересланного ему из Лондона, который он получил от сыщика Кафа. Сыщик пишет из Ирландии. Он сообщает, что получил от своей экономки визитную карточку с запиской на ней, которую мистер Блэк оставил в его доме близ Доркинга, и уведомляет, что, по всей вероятности, вернется в Англию через неделю и даже раньше. А пока он просит, чтобы мистер Блэк объяснил ему, по какому поводу он желает говорить с ним о камне. Если мистер Блэк может убедить его — что он сделал серьезную ошибку в прошлогоднем следствии, он будет считать своей обязанностью, после щедрого вознаграждения, полученного от покойной леди Верендер, отдать себя в распоряжение этого джентльмена. Если нет, он просит позволения остаться в своем уединении среди мирных удовольствий деревенской жизни. Прочтя это письмо, я без малейшего колебания посоветовал мистеру Блэку сообщить сыщику Кафу обо всем, что произошло после прекращения следствия в прошлом году, и предоставить ему самому составить заключение на основании фактов. Подумав немного, я также посоветовал пригласить сыщика Кафа присутствовать при опыте, если он успеет вернуться в Англию к тому времени. Он, во всяком случае, был бы драгоценным свидетелем, И если бы мое мнение, что алмаз спрятан в комнате мистера Блэка, оказалось неверным, совет сыщика мог бы быть очень важным для дальнейших действий, в которых я уже не мог участвовать. Это последнее соображение, по-видимому, заставило решиться мистера Блэка. Он обещал последовать моему совету. Когда мы стали подъезжать к дому, Стук молотка доказал нам, что дело подвигается. Беттередж, надевший по этому случаю красный рыбацкий колпак и зеленый передник из бязи, встретил нас в передней. Увидев меня, он вынул записную книжку и карандаш и непременно настаивал на том, чтобы записать все, что я ему буду говорить. Куда бы мы ни смотрели, мы находили, как и предсказывал мистер Блэк, что работа подвигается так быстро и так разумно, как только можно было пожелать. Но в нижней зале и в комнате мисс Верендер многое еще нужно было сделать. Казалось сомнительным, будет ли дом готов к концу недели. Поздравив Беттериджа с достигнутыми успехами, он упорно записывал всё каждый раз, как только я раскрывал рот, отказываясь в то же время обратить хотя бы малейшее внимание на слова мистера Блэка и, обещав прийти опять посмотреть дня через два, мы уже собирались выйти из дома черным ходом. Но прежде чем мы вышли из нижнего коридора, меня остановил Беттерич, когда я проходил мимо двери его комнаты. — Могу ли я сказать вам слово «два» наедине? — спросил он таинственным шепотом. Я, разумеется, согласился. Мистер Блэк вышел подождать меня в саду, пока я прошел с Беттериджем в его комнату. Я ожидал просьбы о каких-нибудь новых уступках вслед за чучелом Кабуза и Купидоновым крылом. Но, к моему величайшему удивлению, Беттеридж положил руку на стол и задал мне странный вопрос. «Мистер Дженнингс, знакомы ли вы...» с робинзоном круза. я ответил, что читал рабинзона круза в детстве и с того времени не читали спросил бетеридж с того времени не читал. Он отступил на несколько шагов и посмотрел на меня с выражением сострадательного любопытства и суеверного страха. Он не читал робинзона круза с детства, сказал бетеридж говоря сам с собой. «Посмотрим, поразит ли его Робинзон Круза теперь». Он открыл шкаф, стоявший в углу, и вынул грязную и книгу, от которой сильно запахло табаком, когда он стал перелистывать страницы. Найдя нужное место, он попросил меня подойти к нему в угол, бормоча что-то про себя все тем же таинственным голосом. «Что касается этого вашего фокуса-покуса», С Лауданумом и мистером Фрэнклином Блэком, начал он, пока рабочие в доме, мои обязанности слуги одолевают во мне чувство человека. Когда рабочие уходят, чувство человека одолевают во мне долг слуги. Очень хорошо. Прошлой ночью, мистер Дженнингс, в голове у меня крепко засело, что это ваше новое медицинское предприятие кончится дурно. Если бы я поддался тайному внушению, я своими руками снова унес бы мебель из комнат и на следующее утро разогнал бы рабочих. С удовольствием узнаю из того, что я увидел наверху, сказал я, что вы устояли против тайного внушения. Устоял не то выражение, ответил Беттерич. Я боролся, сэр, с безмолвными побуждениями души моей, толкавшими меня в одну сторону, и писанными приказаниями в моей записной книжке, толкавшими в другую, пока, с позволения сказать, меня не бросило в холодный пот. В этом страшном душевном расстройстве и телесном расслаблении к какому средству я обратился? К средству, сэр, которое ни разу еще мне не изменило за последние 30 лет и даже больше — К этой книге. Он ударил по книге ладонью, и при этом распространился еще более сильный запах табака. Что я нашел здесь? Продолжал Бетеридж, на первой же открытой мною странице. Страшное место, сэр, на странице 178. С этими и многими тому подобными размышлениями. Я впоследствии поставил себе за правило, что когда бы ни нашел я эти тайные намеки или указания в душе моей, внушающие мне делать или не делать какое-либо предстоящее мне дело, идти или не идти предстоящим путем, я никогда не примину повиноваться тайному внушению. «Не сойти мне с места, мистер Дженнингс», — это были первые слова, — бросившиеся мне в глаза именно в то самое время, когда я шёл наперекор тайному внушению. Вы не видите в этом ничего необыкновенного, сэр? Я вижу случайное стечение обстоятельств и более ничего. Вы не чувствуете ни малейшего колебания, мистер Дженнингс, относительно этого вашего предприятия? Ни малейшего. Беттеридж пристально и молча посмотрел на меня. Он захлопнул книгу, запер ее опять в шкаф чрезвычайно старательно, повернулся и опять пристально посмотрел на меня. Потом заговорил. «Сэр», — сказал он серьезно, «многое можно извинить человеку, который с детства не читал Робинзона Круза. Желаю вам доброго утра». Он отворил дверь с низким поклоном и дал мне возможность отправиться в сад. Я встретил мистера Блэка, возвращавшегося в дом. «Можете не рассказывать мне, что с вами случилось», — сказал он. «Беттеридж пустил вход свой последний козырь. Он сделал новое пророческое открытие в Робинзоне Круза. Уважили вы его любимую фантазию, нет? Вы показали ему, что не верите в Робинзона Круза. Мистер Дженнингс, вы упали во мнении Беттерджа настолько низко, насколько это возможно. Можете теперь говорить и делать, что вам угодно. Вы увидите, что он не захочет терять с вами слов. 21 июня. Сегодня в моем дневнике достаточно будет короткой записи. Мистер Блэк никогда еще не проводил такой плохой ночи. Я был вынужден против своей воли прописать ему лекарства. На людей с такой чувствительной организацией, как у него, лекарства действуют, к счастью, очень быстро. Иначе я боялся бы, что он окажется совершенно без сил, когда наступит время для опыта. Что до меня самого, то после небольшого перерыва в болях за последние два дня у меня снова сделался сегодня утром припадок о котором не скажу ничего, кроме того, что он заставил меня вернуться к опиуму. Закрываю эту тетрадь и отмериваю себе полный прием 500 капель. 22 июня. Наши надежды сегодня возросли. Нервное состояние мистера Блэка заметно уменьшилось. Он немного поспал прошлую ночь. Моя ночь по милости опиума была ночью человека оглушенного. Не могу сказать, что я проснулся нынешним утром. Более подходящее выражение будет, что я пришел в себя. Мы подъехали к дому посмотреть, все ли приведено в прежний вид. Завтра, в субботу, все будет закончено. Как предсказал мистер Блэк, Бетеридж не выставил больше никаких новых препятствий. Сначала до конца он сохранял зловещую вежливость и молчаливость. Моё медицинское предприятие, так его называет Бетеридж, должно теперь неизбежно быть отложено до следующего понедельника. Завтра вечером работники задержатся в доме до ночи. На следующий день установленная тирания воскресного дня одно из учреждений этой свободной страны так распределила поезда, что невозможно пригласить кого-нибудь приехать к нам из Лондона. До понедельника нечего больше делать, как внимательно наблюдать за мистером Блэком и держать его, если возможно, в точно таком состоянии, в каком я нашёл его сегодня. Я уговорил его написать мистеру Брефу и настоять, чтобы тот присутствовал в качестве свидетеля. Я нарочно выбрал стряпчиво, потому что он сильно предубежден против нас. Если нам удастся убедить его, мы сделаем нашу победу неоспоримой. Мистер Блэк написал также сыщику Кафу, а я послал несколько строк мисс Верендер. С ними и со старым Беттериджем, который представляет собой очень важное лицо в семействе, у нас будет достаточно свидетелей, не считая миссис Мэридью если миссис Меридьюна стоит на том, чтобы принести себя в жертву мнению света. 23 июня. Месть опиума преследовала меня прошлую ночь. Нужды нет. Я должен терпеть это, пока понедельник не наступит и не пройдет. Мистер Блэк опять не совсем здоров сегодня. Он признался мне, что в 2 часа утра открыл ящик который спрятал сигары. Ему стоило больших усилий запереть его снова. После этого он выбросил ключ из окна. Сторож принес его сегодня утром, найдя его на дне пустой цистерны. Я взял этот ключ себе до будущего вторника. 24 июня. Мистер Блэк и я сделали продолжительную прогулку в открытой коляске. Мы оба почувствовали благотворное влияние мягкого летнего воздуха. Я обедал с ним в гостинице. К великому моему облегчению он, расстроенный и взволнованный сегодня утром, крепко проспал два часа на диване после обеда. Теперь, если он и проведет плохо еще одну ночь, я уже не боюсь последствий. 25 июня. Понедельник. «День опыта. Пять часов пополудни. Мы только что переехали в дом. Главный и самый важный вопрос — это здоровье мистера Блэка. Насколько я могу судить, он обещает в физическом отношении быть так же восприимчивым к действию опиума сегодня, как был год тому назад. Он находится сейчас в состоянии нервной чувствительности, граничащий с нервным расстройством. Цвет лица его меняется беспрестанно, руки у него дрожат. Он вздрагивает при внезапном шуме или при чем-нибудь неожиданном появлении. Все это последствие бессонницы, которая, в свою очередь, происходит от нервного состояния, вызванного тем, что он внезапно бросил курить, привычку, доведенную до крайних пределов. Те же причины действуют на него теперь, как действовали в прошлом году, и последствия, по-видимому, окажутся одни и те же. Продлится ли тогда до окончания опыта? События ночи должны решить этот вопрос. Пока я пишу эти строки, мистер Блэк забавляется в зале, упражняясь на бильярде в разного рода ударах, как делал нередко гостя здесь в июне прошлого года. Я взял с собою свой дневник, отчасти с целью заполнить чем-нибудь часы, которые, вероятно, останутся у меня незанятыми, отчасти в надежде, что может случиться что-нибудь достойное быть отмеченным. Обо всём ли я упомянул до сих пор? Взглянув на вчерашние заметки, вижу, что забыл написать об утренней почте. Восполняю сейчас этот пробел — Прежде чем пойду к мистеру Блэку. Итак, я получил несколько строк от мисс Верендер. Она собирается приехать с вечерним поездом, согласно моему совету. Миссис Мэридиу настояла на том, чтобы ее сопровождать. В письме есть легкий намек на некоторое расстройство духа почтенной дамы, обычно находящейся в отличном настроении. Почему она и нуждается во всяческом снисхождении? как того требуют ее годы и привычки. Я постараюсь в обращении с миссис Меридью подражать выдержке Беттериджа в его обращении со мною. Он встретил нас сегодня торжественно, облаченный в свое лучшее черное платье в накрахмаленном белом галстуке. Когда он взглядывает в мою сторону, он тотчас вспоминает, что я не перечитывал Робинзона Круза с самого детства — и при всем своем почтении чувствует ко мне жалость. Мистер Блэк тоже получил вчера ответ от своего стряпчего. Мистер Бреф принимает приглашение, однако с оговоркой. Он видит настоятельную необходимость в том, чтобы при мисс Верендер во время, как он выражается, бесцеремонно предполагаемого спектакля, находился мужчина с известной долей здравого смысла. Этим мужчиною, за неимением никого другого, согласен быть мистер Брефф. Итак, бедная мисс Верендер будет находиться под двойным надзором. Отрадно думать, что мнение света уж, наверное, удовлетворится этим вполне. А сыщике Кафе не слышно ничего. Он, без сомнения, еще в Ирландии. Мы не можем рассчитывать на него сегодня. Сейчас пришел Беттередж, Звать меня к мистеру Блэку. Я должен на время отложить перо. 7 часов. Мы опять обошли все вновь отделанные комнаты и лестницы. Мы сделали также приятную прогулку в кустарнике, который был любимым местом мистера Блэка, когда он гостил здесь в прошлом году. Таким образом, я надеюсь оживить в его уме прежние впечатления от местности и обстановки, Насколько это возможно? Сейчас садимся обедать, именно в тот час, когда обедали в день рождения мисс Верендер. Цель моя тут, разумеется, чисто медицинская. Организм при приёме лауданума должен быть в том же состоянии, в каком был в прошлом году. Спустя некоторое время после обеда я собираюсь самым естественным тоном завести разговор об алмазе и о замыслах индусов украсть его. Когда же я наведу мысли мистера Блэка на этот предмет, с моей стороны будет сделано все, что от меня зависит, до того момента, когда надо будет дать ему опиум. Половина девятого. Только сейчас я нашел свободную минутку для одной из важнейших обязанностей, а именно — обязанности отыскать в домашней аптечке Лауданум, которым воспользовался мистер Канди. Минут десять назад я уловил время, когда Беттеридж ничем не был занят и сообщил ему об этом желании. Не возражая ни единого слова, даже без малейшего поползновения достать из кармана записную книжку, он повел меня, уступая мне дорогу на каждом шагу в кладовую, где хранилась домашняя аптечка. Я нашел склянку, тщательно закупренную пробкой, которая была сверх того еще завязана куском лайковой кожи. В склянке, почти полной, оказался, как я и предполагал, обыкновенный лауданум. Я решил предпочесть его тем двум дозам приготовленного опиума, которыми позаботился запастись на всякий случай. Вопрос о количестве гран представлял некоторое затруднение. Я обдумал его и решил усилить прием. Записки мои говорят, что мистер Канди дал всего 25 гран. Этот прием небольшой для последствий, какие он повлёк за собою даже при восприимчивости мистера Блэка. Я считаю весьма вероятным, что мистер Канди дал больше, чем намеревался, зная, как он любит хорошо пообедать, и принимая в соображение, что лауданум он отмерял после званного обеда. Как бы то ни было, я рискну усилить прием до 40 гран. Мистер Блэк предупрежден сейчас, что примет лауданум, а это, с точки зрения медицины, равносильно известной силе противодействия в нем, хотя и бессознательного. Если я не ошибаюсь, потребность в большем приеме неоспорима, для того чтобы повторить последствия, вызванный в прошлом году меньшим приемом. 10 часов. Свидетели или гости, не знаю, как их лучше назвать, приехали час тому назад. В исходе 9 часа я уговорил мистера Блэка пойти со мной в его спальню, под тем предлогом, что я хотел бы чтобы он осмотрел ее в последний раз и лично проверил, не забыто ли что-нибудь из прежней обстановки комнаты. Я заранее условился с Беттериджем о том, чтобы спальню мистеру Брефу отвели рядом с комнатой мистера Блэка, и чтобы о прибытии стряпчиво. Я был уведомлен легким стуком в дверь. Через пять минут после того, как на часах в передней пробило девять, я услышал этот стук, тотчас вышел в коридор, и встретил мистера Брефа. Наружность моя, как всегда, произвела невыгодное впечатление. Во взгляде мистера Бреффа явно выразилось недоверие. Я знал, какое впечатление я произвожу на чужих, и без колебаний сказал ему то, что находил нужным сказать, прежде чем он вошел к мистеру Блэку. «Вы прибыли сюда, я полагаю, в обществе миссис Меридью и мисс Верендер?» — спросил я. «Да», — ответил мистер Бреф чрезвычайно сухо. «Мисс Верендер, вероятно, сообщила вам о моем желании, чтобы ее присутствие в доме, конечно, и присутствие миссис Меридью также, осталось тайной для мистера Блэка, пока опыт над ним не будет произведен». «Я знаю, что должен придержать свой язык, сэр», — вскричал мистер Бреф с нетерпением. Имея привычку молчать о безумстве человеческого рода вообще, я тем более расположен не раскрывать рта в настоящем случае. Удовлетворяет вас это?» Я поклонился и предоставил Беттериджу провести его в назначенную ему комнату. Уходя, Беттеридж бросил на меня взгляд, говоривший яснее слов. «Вы заполучили варвара, мистер Дженнингс, и имя этому варвару — Бреф». Теперь мне предстояло выдержать встречу с дамами. Я сошел с лестницы, не скрою, несколько взволнованный, и направился к гостиной мисс Верендер. Жена садовника, ей поручено было позаботиться об удобствах дам, попалась мне навстречу в коридоре первого этажа. Эта добрая женщина оказывает мне чрезмерную учтивость, которая, очевидно, имеет... Прямым своим источником — непреодолимый ужас. Она таращит на меня глаза, дрожит и приседает, как только я с ней заговариваю. На мой вопрос «Где мисс Верендер?» Она вытаращила на меня глаза, задрожала и без сомнения присела бы, если бы сама мисс Верендер не прервала этой церемонии, внезапно отворив дверь своей гостиной. «Это мистер Дженнингс?» — спросила она. Не дав мне времени ответить, в нетерпении увидеть меня, она вышла в коридор. Мы встретились устоявшие на консоли лампы, свет, который падал на нас. При первом взгляде на меня мисс Вериндер остановилась в нерешимости. Однако она тотчас опять овладела собою, покраснела слегка и с пленительной прямотой протянула мне руку. «Я не могу отнестись к вам, как к постороннему, мистер Дженнингс», — сказала она, «если бы вы только знали, какую радость доставили мне ваши письма». Она взглянула на мое некрасивое морщинистое лицо с благодарной искренностью, настолько новой для меня от моих ближних, что я не нашелся, что ей ответить. Я совсем не был приготовлен к ее доброте и прелести. Страдания многих лет... Благодарение Богу не ожесточили моего сердца. Я был с ней неловок и робок, как юноша лет 15. «Где он сейчас?» — спросила она, высказывая откровенно преобладающие в ней чувства, горячее участие к мистеру Блэку. Что он делает? Говорил ли обо мне? В хорошем ли он настроении? Как действует на него вид этого дома после того, что случилось в прошлом году? «Когда вы ему дадите, лауданом нельзя ли мне поглядеть, как вы его нальете? Я так заинтересована всем этим, я так взволнована, мне нужно сказать вам десять тысяч вещей, и все они разом толпятся у меня в голове, так что я не знаю, с чего начать. Вы не удивляетесь моему интересу к нему?» «Нисколько», — ответил я. «Мне кажется, я вполне понимаю причину его». Она была далека от игры в смущение и ответила мне так, как могла бы ответить брату или отцу. «Вы меня избавили от невыразимого страдания. Вы дали мне новую жизнь. Как могу я быть неблагодарной и скрывать что-либо от вас? Я люблю его», — сказала она просто. «Любила его от начала и до конца, даже тогда, когда была к нему несправедлива в своих мыслях, даже тогда». Когда говорила ему слова самые жестокие, самые суровые, может ли это послужить мне извинением? Надеюсь, что да. Боюсь, что только это одно и является извинением для меня. Когда он завтра узнает, что я в доме, как вы думаете? Она не договорила и очень серьезно взглянула мне в лицо. Завтра вам остается только повторить ему то, что вы сказали сейчас мне, ответил я. Лицо ее просияло. Она подошла ко мне на шаг ближе и с очевидным волнением стала перебирать лепестки цветка, которые я сорвал в саду и вдел в петлицу своего сюртука. «Вы часто с ним виделись в последнее время?» — спросила она. «Действительно ли вы увидели в нем это?» «Действительно увидел», — ответил я. «Для меня нет ни малейшего сомнения в том, что произойдет завтра. Хотел бы я иметь такую же уверенность в событиях этой ночи. На этом месте разговор наш был прерван появлением Беттериджа с чайным прибором. Мы вошли в гостиную вслед за дворецким. Маленькая старая леди со вкусом одетая сидела в уголке, целиком поглощенная какой-то изящной вышивкой. Увидев мой цыганский цвет лица и пеги и волосы, Она выронила работу из рук и слегка вскрикнула. «Миссис Меридью, это мистер Дженнингс», — сказала мисс Верендер. «Прошу извинения у мистера Дженнингса», — сказала почтенная дама мне, глядя, однако, на мисс Верендер. «Поездка по железной дороге всегда расстраивает мои нервы. Я стараюсь привести их в порядок, занимаясь своей обычной работой». Не знаю, насколько эта работа уместна в настоящем, совершенно выходящем из ряда случаев. Если она мешает вашим медицинским целям, то я, конечно, с удовольствием отложу ее в сторону. Я поспешил дать разрешение на вышивание. Точь в точь как дал его на отсутствие лопнувшего чучела кабуза и сломанного крыла купидона. Миссис Меридью сделала над собою усилие, и из благодарности взглянула было на меня, но нет. Она не смогла задержать на мне свой взгляд и снова обратила его на мисс Верлендер. «С позволения мистера Дженнингса», — продолжала эта почтенная дама, «я попросила бы об одном одолжении. Мистер Дженнингс намерен произвести свой ученый опыт сегодня ночью. Когда я еще училась в пансионе, я присутствовала при подобных опытах. Они всегда кончались взрывом». «Не будет ли мистер Дженнингс настолько обязателен, чтобы предупредить меня заблаговременно, когда следует ожидать взрыва в настоящем случае? Я хотела бы переждать этот момент, если возможно, до того, как пойду спать». Я попытался было уверить миссис Меридью, что при настоящем опыте взрыва по программе не полагалось. «Нет», — повторила почтенная дама, «я очень благодарна мистеру Дженнингсу». Вполне понимаю, что он обманывает меня для моего же успокоения. Но я предпочитаю откровенность. Я вполне примирилась с мыслью о взрыве, но очень желала бы перенести его, если возможно, до того, как лягу в постель». Тут отворилась дверь, и миссис Меридью опять слегка вскрикнула. «Из опасения взрыва? Нет, только от появления Беттериджа». «Прошу прощения, мистер Дженнингс», — сказал Бетеридж тоном самой изысканной учтивости. «Мистер Фрэнклин желает знать, где вы. Скрывая от него по вашему приказанию присутствие в доме барышни, я сказал ему, что не знаю, где вы. Это, если вам будет угодно заметить, просто-напросто ложь, так как я стою одной ногою в гробу, то чем менее вы будете требовать от меня подобной лжи, тем более я буду вам обязан, когда пробьет мой час, и я почувствую укоры совести». Нельзя было терять ни минуты на размышления по поводу совести Беттериджа. Каждую секунду в комнату мог войти, отыскивая меня мистер Блэк, поэтому я тотчас отправился к нему. Мисс Верендер вышла со мной в коридор. «Они, кажется, сговорились вас мучить», — сказала она мне. «Что это значит?» «Только протест со стороны общества, мисс Верендер, хотя и в маленьком масштабе против всего нового». «Что же нам делать с миссис Меридью? Скажите ей, что взрыв будет завтра в девять часов утра. Чтобы отправить ее спать?» «Да, чтобы отправить ее спать». Мисс Верендер вернулась в гостиную, а я поднялся наверх к мистеру Блэку. К моему изумлению я застал его одного. Он ходил в волнении из угла в угол, видимо, раздраженный тем, что остался один. «Где же мистер Бреф?» — спросил я. Он указал на затворенную дверь в смежную комнату, занимаемую стряпчим. Мистер Бреф входил к нему на минуту, пытался опять возражать против наших намерений — и опять потерпел полную неудачу. Он ничего не добился от мистера Блэка. После этого Стряпчий занялся черной кожаной сумкой до да отказа набитой деловыми бумагами. «Серьёзные дела, — заключил он, — совершенно неуместны в настоящем случае. Но, тем не менее, они должны идти своим чередом. Мистер Блэк, может быть, простит человеку деловому его старомодные привычки, время — деньги а мистер Дженнингс может рассчитывать на присутствие мистера Бреффа, как только оно ему понадобится. С этими словами Стряпчий вернулся в свою комнату и упорно углубился в свою черную сумку. Я вспомнил миссис Меридью с ее вышивкой и Беттериджа с его совестью. Удивительное торжество лежит в основе английского характера, подобно тому, как оно сказывается и в выражении лица англичанина. «Когда вы дадите мне лауданум?» — нетерпеливо спросил мистер Блэк. «Вам надо немного подождать», — сказал я. «Я побуду до тех пор с вами». Еще не было и десяти часов после расспросов Беттериджа и мистера Блэка я пришел к заключению, что лауданум, данный мистером Канди, был принят не раньше одиннадцати. И так я решился не давать вторичного приема ранее этого времени. Мы поговорили немного, но мысли наши были заняты предстоящим опытом. Разговор не клеился и скоро прекратился совсем. Мистер Блэк небрежно перелистывал книги, лежавшие на столе. Я предусмотрительно проглядел их все, когда мы вошли в комнату. Опекун, сплетник, Памела Ричардсона, чувствительный человек Маккензи, Лоренца Медичи Роско и Карл Пятый, Робертсона, все вещи классические, все вещи, разумеется, неизмеримо превосходящие, что бы то ни было, написанные в более поздние времена. Все вещи, с теперешней моей точки зрения, обладающие одним великим достоинством — не приковывать ничего внимания и не волновать ничего ума. Я предоставил мистера Блэка успокоительному влиянию классической словесности и занялся этими записями в своем дневнике. Часы говорят мне, что скоро одиннадцать. Я опять должен закрыть эту тетрадь. Два часа по полуночи Опыт проделан. О результате даю сейчас подробный отчет. В одиннадцать я позвонил Беттериджу и сказал мистеру Блэку, что ему пора наконец ложиться. Я выглянул из окна. Ночь была теплая и дождливая, похожая на ночь 21 июня прошлого года. Не веря приметам, я, однако, обрадовался отсутствию в атмосфере всякого прямого влияния на нервную систему, всякого чрезмерного накопления электричества или признаков приближающейся грозы. Беттерич подошел ко мне и таинственно сунул мне в руку бумажку. На ней было написано следующее. Миссис Меридью отправилась спать после твердого моего уверения, что взрыв произойдет завтра в 9 часов утра и что я не выйду из этой части дома, пока она сама не придет и не возвратит мне свободу. Она не подозревает, что главное место действия — моя собственная гостиная, иначе бы она осталась тут на всю ночь. Я одна и очень встревожена. Пожалуйста, дайте мне возможность видеть, как вы будете отмерять Лауданум. Мне непременно хочется как-то участвовать в этом, хотя бы в скромной роли зрительницы. Р. В. Я вышел из комнаты вслед за Беттериджем и приказал ему перенести ящик с аптечкой в гостиную мисс Верендер. Приказание, по-видимому, застало его совершенно врасплох. Он посмотрел на меня, как бы подозревая с моей стороны тайный умысел в отношении мисс Верендер. «Осмелюсь ли спросить, что общего между моей молодой барышней и ящиком с лекарствами?» — спросил он, наконец. Останьтесь в гостиной, и вы увидите», — был мой ответ. Беттерич, кажется, усомнился в своей способности успешно наблюдать за мною без посторонней помощи, когда в дело вмешался ящик с лекарствами. «Нельзя ли пригласить и мистера Брефа присутствовать при том, что вы хотите делать?» — спросил он. «Не только можно, но и должно». «Я иду просить мистера Брефа спуститься со мной вниз». Бетрич ушел за аптечкою, не сказав более ни слова. Я вернулся в комнату мистера Блэка и постучал в дверь к стряпчему Брефу. Он тотчас ее открыл, держа бумаги в руке, весь поглощенный законом и совершенно недоступной медицине. «Мне очень жаль, что я должен вас потревожить», — сказал я но я иду приготовлять приём Лауданума для мистера Блэка и вынужден просить вас присутствовать при этом и следить за тем, что я делаю. «Ага», — заметил мистер Бреф, нехотя уделяя мне одну десятую долю своего внимания и оставив девять десятых его сосредоточенным на бумагах. «Более ничего? Я должен просить вас вернуться со мной сюда и присутствовать при приёме лекарства». «Более ничего?» Еще одно. Я вынужден обеспокоить вас просьбой перебраться в комнату мистера Блэка и выжидать в ней последствий приема. «Очень хорошо», — сказал мистер Брефф. «Моя ли комната или мистера Блэка, разница невелика. Я могу сидеть над моими бумагами в любом месте». «Разве только вы, мистер Дженнингс, сочтёте нужным воспротивиться этой небольшой примеси здравого смысла к вашей процедуре?» Прежде чем я успел ответить, мистер Блэк крикнул ему с постели. «Неужели вы хотите сказать этим, что нисколько не заинтересованы нашим опытом? Мистер Брэф, у вас воображение не больше, чем у коровы!» «Корова — очень полезное животное, мистер Блэк», — ответил Стряпчий. С этими словами он вышел вслед за мной из комнаты, все еще держа в руках свои бумаги. Мы нашли мисс Верендер, бледный и встревоженный. Она взволнованно ходила из угла в угол в своей гостиной. Возле стола в углу стоял Бетеридж на страже у ящика с аптечкой. Мистер Бреф опустился на первый попавшийся стул и, стараясь быть полезным, немедленно опять углубился в свои бумаги. Мисс Верендер отвела меня в сторону и тотчас заговорила о том, что поглощало все ее мысли о состоянии мистера Блэка. «Каков он теперь?» — спросила она. «Не нервничает ли? Не выходит ли из терпения? Как вы думаете, удастся ли опыт? Уверены ли вы, что это ему не повредит?» «Совершенно уверен. Идемте, я сейчас буду отмеривать лоуданом. Еще минуту. Сейчас двенадцатый час. Сколько придется ждать, прежде чем будет результат? — Трудно сказать. Около часа, пожалуй. — Я думаю, в комнате должно быть темно, как было в прошлом году. — Обязательно. Я буду ждать в моей спальне точь-в-точь, точь, как это было тогда. Дверь я оставлю приоткрытой. В прошлом году она тоже была немного растворена. Я буду наблюдать из-за двери гостиной, и как только она откроется, погашу свечу. «Всё именно так и происходило в ночь после дня моего рождения. И сейчас ведь все должно повториться точно так же, не правда ли?» «Уверены ли вы, что сможете владеть собою, мисс Верендер?» «Для него я готова на всё», — ответила она. Взглянув на ее лицо, я убедился, что на нее можно положиться. Я опять обратился к мистеру Брефу. «Мне придется попросить вас отложить на минуту в сторону ваши бумаги», — сказал я. «О, конечно!» Он вскочил, будто я прервал его занятия в самом интересном месте и подошел со мною к аптечке. Тут же, лишенный своего профессионального интереса, он взглянул на Бетериджа и устало зевнул. Мисс Верендер приблизилась ко мне с графином холодной воды, который она взяла со стола. «Позвольте мне налить воды», — шепнула она. «Я должна приложить к этому руку. Я отмерил 40 гран из пузырька и вылил лоуданом в стаканчик. «Наполните его на три четверти водой», — сказал я, подавая стаканчик мисс Верендер. Потом я приказал Беттериджу запереть ящик с лекарствами, прибавив, что больше он не понадобится. Лицо старого слуги просияло от невыразимого облегчения. Он, очевидно, подозревал меня в замысле произвести медицинский опыт и над его молодой госпожой. Налив воду по моему указанию, мисс Верендер уловила минуту, когда Беттередж запирял ящик, а мистер Бреф опять вернулся к своим бумагам и украдкой поцеловала край стаканчика. «Когда вы его подадите ему, — шепнула прелестная девушка, — подайте этой стороной». Я вынул из кармана стёклышко, которое должно было представлять алмаз, и подал его ей, говоря, «И к этому вы должны приложить руку. Спрячьте это стеклышко в то самое место, куда в прошлом году спрятали лунный камень». Она отправилась к индийскому шкафчику и положила стеклышко, игравшее роль алмаза, в ящик, в котором лежал в день ее рождения настоящий алмаз. Мистер Бреф глядел на все это так же, как и на все остальное, с явным неодобрением. Но драматизм этого момента нашего опыта одержал верх, к величайшему моему удовольствию, над самообладанием старика Беттериджа. Рука его дрожала, когда он светил мисс Рэйчел, и он шепнул ей с озабоченным видом. «Уверены ли вы, мисс, что это тот самый ящик?» Я снова направился к двери с лоуданумом и водой в руках. На пороге я остановился дать последнее наставление, мисс Верендер. «Не забудьте вовремя потушить свечи», — сказал я ей. «Я потушу их тотчас», — ответила она. «Я буду ждать в своей спальне только с одной свечой». Она затворила за нами дверь гостиной. В сопровождении мистера Брефа и Беттериджа я вернулся в комнату мистера Блэка. Мы застали его тревожно метавшимся на постели. Он спрашивал себя с раздражением, дадут ли ему, наконец, лауданом в эту ночь. В присутствии двух свидетелей я дал ему дозу Лауданума, поправил его подушки и посоветовал ему лежать тихо и ждать. Кровать его со светлыми занавесками поставлена была изголовьем к стене так, чтобы с обеих сторон был доступ к свежему воздуху. Я опустил занавески с одной ее стороны, и в той части комнаты, которую он не мог видеть, поместил мистера Брефа и Беттериджа, которые должны были ожидать действия Лауданума. В ногах кровати я опустил занавес наполовину и поставил стул для себя так, чтобы иметь возможность быть у него на глазах или, если понадобится, скрыться от него, дать или не дать ему заговорить со мной, смотря по обстоятельству. Узнав предварительно, что он всегда спал с ночником, я поставил на столик у его изголовья свечу, но так, чтобы свет не ударял ему в глаза. Другую свечу я отдал мистеру Брефу. Свет ее смягчился опущенными у кровати занавесками. У окна были подняты фрамуги, чтобы освежать воздух. Шел тихий дождь. В доме царила тишина. На часах моих... Было двадцать минут двенадцатого, когда все приготовления были закончены, и я занял свое место на стуле в ногах кровати. Мистер Бреф вернулся к своим бумагам и, казалось, углубился в них по-прежнему. Но взглянув на него теперь, я увидел некоторые признаки того, что юриспруденция начинает утрачивать над ним свою власть. Захватывающий интерес положения, в котором мы находились Брал понемногу свое и оказывал влияние даже на его трезвый ум Что касается твердых правил и достоинства в обращении Беттериджа Они в настоящем случае были им утрачены Он забыл, что я производил шарлатанский фокус Над мистером Фрэнклином Блэком Забыл, что я перевернул весь дом вверх дном забыл, что я не читал Робинзона Круза с тех самых пор, как был ребенком. «Ради бога, сэр!» — шепнул он мне едва слышно. «Скажите, когда начнётся действие?» «Не раньше полуночи», — ответил я также шепотом, «Не разговаривайте и сидите тихо». Бетридж снизошел до последней степени фамильярности со мной, без малейшей борьбы за свое достоинство. Он ответил мне одним кивком. Переведя глаза на мистера Блэка, я увидел, что он все так же мечется в постели, удивляясь, отчего Лауданум все еще не производит никакого действия. Сказать ему при таком его состоянии, что чем больше он будет проявлять беспокойство и нетерпение, тем дольше не наступит желанное действие Лауданума, не повело бы ни к чему. Всего лучше было постараться отвести его мысли от опиума, незаметно направив их на что-нибудь другое. С этой целью я вовлек его в разговор, стараясь опять навести его на предмет, служивший нам темою в начале вечера — на алмаз. Я старался обратить его мысли на ту часть истории лунного камня, которая относилась к доставке камня из Лондона в Йоркшир, на опасность, которой подвергался мистер Блэк, вынув его из банка во Фризенголе и на внезапное появление индусов в доме леди Верендер в день рождения ее дочери. Упоминая об этих событиях, я нарочно сделал вид, будто неверно понял многое из того, что мистер Блэк мне рассказывал несколько часов назад. Таким образом, я заставил его заговорить как раз о том, чем нам нужно было занять его мысли — конечно, не дав ему заметить, что я делаю это с намерением. Мало-помалу он так занялся исправлением моих неверных представлений, что перестал метаться по кровати. Он совершенно позабыл про опиум в тот важный момент, когда я по его глазам впервые увидел, что опиум начинает действовать на его мозг. Я взглянул на часы. Было без пяти минут 12. Непривычный глаз еще не заметил бы в нём никакой перемены, но с каждой минутой наступающего утра быстрые, хотя едва уловимые успехи влияния Лауданума, начинали сказываться все яснее. Восторженное опьянение опиум заблистало в его глазах. Легкий пот выступил на его лице. Через пять минут он начал говорить бессвязно. Мы все еще продолжали наш разговор. Он упорно продолжал говорить об алмазе, но не заканчивал своих фраз. Потом настала минута молчания. Вдруг он сел на постели. Продолжая думать об алмазе, он заговорил опять, но не со мной, а с самим собой. Это изменение показало мне, что первая стадия опыта достигнута. Возбудительное действие опиума овладело им. Было уже 23 минуты первого. Следующие полчаса были решающими для нас, встанет он с постели или нет, чтобы выйти из комнаты. Наблюдая за ним с напряженным вниманием, в невыразимой радости, что первый результат опыта совпал и по существу, и даже почти точно по времени с тем, как я это предвидел, я совершенно забыл двух товарищей по моему ночному бдению. Взглянув на них теперь, я увидел закон, представленный бумагами мистера Брефа, Небрежно брошенным на пол. Сам же мистер Бреф жадно смотрел сквозь щель между неплотно задернутыми занавесями кровати. А Бетерич, забыв всякие сословные различия, заглядывал через плечо мистера Брефа. Заметив, что я смотрю на них, они оба отскочили, как два мальчугана, пойманные школьным учителем на месте преступления. Я знаком пригласил их следовать моему примеру и тихонько скинул ботинки. Если придется идти вслед за мистером Блэком, нам необходимо сделать это без шума. Прошло десять минут, и ничего не случилось. Вдруг он сбросил с себя одеяло. Он опустил одну ногу с кровати. Он сидел в ожидании. «Напрасно я вынул его из банка», — пробормотал он про себя. Там он был в безопасности. Сердце мое сильно забилось, в висках застучало, как молотом. Сомнение насчет безопасности алмаза опять завладело его мыслями. На этом одном сосредотачивался весь успех опыта. Надежда, внезапно охватившая меня, оказалась слишком сильным потрясением для моих расстроенных нервов. Я вынужден был отвести от него глаза, иначе бы... Я, кажется, не совладал с собою. Наступило молчание. Когда я позволил себе снова взглянуть на него, он уже стоял возле кровати. Зрачки его были теперь сужены. Глаза блестели при свете горевшей на столике свечи в то время, когда он медленно покачивал головой из стороны в сторону. Он размышлял. Он сомневался. Он заговорил снова. Как узнать? «Индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме!» Он замолк и медленно прошел на другой конец комнаты, остановился, постоял немного и вернулся назад к кровати, говоря с собой. Он даже не заперт, он в ее индийском шкафчике, и ящик не запирается. Он присел на кровати. «Кто угодно может его взять!» — продолжал он. И опять он беспокойно встал и повторил свои первые слова. «Как знать, индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме!» Он снова был в раздумье. Я спрятался за занавесками кровати. Он окинул комнату бессознательным, блестящим взглядом. Я затаил дыхание. Снова задержка. В действии Ли Лауданума или в деятельности мозга кто мог определить это? Все зависело от того, что он сделает дальше. Он лег в постель. Ужасное сомнение мелькнуло у меня. Может быть, успокоительное действие опиума начинается уже теперь. Это противоречило всем моим расчетам. Но что такое расчет, когда речь идет об опиуме? Едва ли найдутся два человека на свете, на которых он действовал бы одинаково. Не было ли в организме мистера Блэка какой-либо особенности, из-за которой и действие на него Лауданума тоже должно быть особенным. Неужели нас постигнет неудача в минуту окончательного успеха? Нет, он внезапно опять встал. Как могу я спать с этим на душе? Он взглянул на свечу, горевшую на столике у изголовья кровати. Через мгновение он взял в руку подсвечник. Я погасил вторую свечу, горевшую по другую сторону занавески, и вместе с мистером Брефом и Беттериджем спрятался в самом дальнем углу за кроватью. Я знаком показал им, чтобы они молчали, как будто бы от этого зависела их жизнь. Мы ждали, не видя и не слыша ничего, скрытые занавесками. Свеча, которую он держал в руке, вдруг двинулась с места. Он прошел мимо нас быстрыми и неслышными шагами, не выпуская свечи. Он отворил дверь и вышел из спальни. Мы последовали за ним по коридору. Мы последовали за ним вниз по лестнице. Он ни разу не оглянулся. Он ни разу не остановился. Он отворил дверь гостиной и вошел, не затворив ее. Подобно всем дверям в доме, Она была повешена на больших старинных петлях. Между дверью и косяком оставалась большая щель. Я знаком подозвал моих спутников к этой щели, чтобы он не мог заметить нас. Сам же стал тоже за дверью, но по другую ее сторону. По левую руку от меня находилось углубление в стене. Туда я мог тотчас спрятаться, если бы он вздумал выглянуть в коридор. Он дошел до середины комнаты. Все со свечой в руках. Огляделся вокруг, но ни разу не оглянулся назад. Дверь в спальню мисс Верендер была чуть приоткрыта. Она погасила у себя свечу. Она мужественно владела собой. Смутное очертание ее белого легкого платья — вот все, что я мог разглядеть. Никто бы не заподозрил, что в комнате живое существо. Она стояла в тени. У нее не вырвалось ни одного слова, ни одного движения. На часах было десять минут второго. В мертвом молчании я слышал тихий шум падающего дождя и шелест деревьев от легкого ночного ветерка. Постояв с минуту в нерешимости посередине комнаты, он прошел к углу, где находился индийский шкафчик. Он поставил свечу на шкаф, и стал выдвигать и задвигать один за другим ящики, пока не дошел до того, где лежала стёклышко, игравшая роль алмаза. С минуту он смотрел на ящик, потом вынул из него правой рукой стёклышко, а левый взял со шкафчика свечу. После этого он вернулся на середину комнаты и опять остановился. До сих пор он с точностью повторял все то, что проделал в ночь после дня рождения? Будут ли и последующие его действия точным повторением того, что он сделал в прошлом году? Выйдет ли он из комнаты? Вернется ли он, как поступил, по моему предположению, тогда в свою спальню? Покажет ли нам, что он сделал с алмазом, когда возвратился в свою комнату? Первое его движение было не тем, какое он сделал после первого приема Лауданума. Он поставил свечу на стол и сделал несколько шагов к дальнему концу гостиной. Там стоял диван. Он тяжело оперся на его спинку левой рукой. Потом выпрямился и опять возвратился на середину комнаты. Теперь я увидел его глаза. Они становились тусклые и веки отяжелели. Блеск зрачков быстро исчезал. Напряжение этой минуты сказалось на нервах мисс Верендер. Она сделала несколько шагов и остановилась. Мистер Бреф и Беттерич взглянули на меня из-за двери в первый раз. Предчувствие, что ожидания будут обмануты, овладела ими так же, как и мною. Все же, пока он стоял на середине комнаты, надежда еще была. Мы ждали с огромным нетерпением, что будет дальше. То, что произошло дальше, решило всё. Он выпустил стеклышко из рук. Оно упало на пол у двери и осталось лежать на виду. Он не сделал никакого усилия, чтобы его поднять. Он смотрел на него мутным взглядом, и вдруг голова его опустилась на грудь. Он пошатнулся, пришел опять в себя на мгновение, не твердыми шагами направился к дивану, И сел на него. Он сделал над собой последнее усилие, попробовал встать и снова опустился на диван. Голова его упала на подушке. Было 25 минут второго. Я не успел еще спрятать часы назад в карман, как он уже спал. Все было кончено. Теперь он находился под снотворным влиянием Лауданума. Опыт пришел к концу. Я вошел в комнату и сказал мистеру Брефу и Беттериджу, что они могут идти за мной. Теперь уже нечего было опасаться его потревожить. Мы могли свободно двигаться и говорить. «Первое, что нужно решить, — сказал я, — это вопрос, что нам теперь с ним делать. Вероятно, он проспит часов семь или шесть, по меньшей мере. Нести его назад в спальню чересчур далеко». «Будь я помоложе, я справился бы с этим один, но сейчас здоровье и силы у меня не те, что прежде, и я боюсь, что придется мне просить вашей помощи». Они не успели ответить, как мисс Верендер тихо позвала меня. Она стояла в дверях своей спальни с легкой шалью и стёганым одеялом в руках. «Вы будете сидеть при нём, пока он спит?» — спросила она. «Да». Я не хочу оставлять его одного, так как не совсем уверен в действии на него опиума. Она подала мне шаль и одеяло. «Зачем его тревожить?» — шепнула она. «Постелите ему на софе. Я затворю дверь и останусь в своей комнате». Это, бесспорно, было и проще, и безопаснее всего. Я передал это предложение мистеру Брефу и Беттериджу. Оба его одобрили. Не прошло и пяти минут, как он уже удобно лежал на софе, укрытой шалью и одеялом. Мисс Верендер пожелала нам доброй ночи и затворила за собой дверь. Я предложил, чтобы мы трое, стоявшие посреди комнаты, сели вокруг стола, на котором горела свеча, и лежали письменные принадлежности. — Прежде чем разойтись, — начал я, — мне нужно сказать вам два слова о произведенном мною опыте. Имелись в виду две цели. Во-первых, надо было доказать, что в прошлом году мистер Блэк вошел в эту комнату и взял лунный камень, действуя бессознательно и непроизвольно под влиянием опиума. После виденного вами вы, вероятно, теперь в этом убеждены. Оба они без малейшего колебания ответили утвердительно. «Вторая цель», — продолжал я, — заключалась в том, чтобы узнать, куда он дел лунный камень, когда вышел с ним из гостиной на глазах мисс Верендер в ночь после дня ее рождения. Достижение этой цели, конечно, зависело от того, насколько точно повторит он все свои прошлогодние действия. Этого он не сделал, и вторая цель опыта не достигнута. «Не могу сказать, чтобы я не был огорчен этим, но, честно скажу, я нисколько этим не удивлен. Я с самого начала говорил мистеру Блэку, что наш полный успех в этом деле зависит от точного воспроизведения физических и нравственных усилий, в какие он был поставлен в прошлом году, и предупредил его, что достигнуть этого почти невозможно. Мы воспроизвели эти условия только отчасти, И опыт удался, конечно, тоже, только отчасти. Быть может, я дал ему слишком сильный прием Лауданума. Но, по-моему, первая из указанных мною причин и есть та настоящая причина, которой мы обязаны и нашим успехам, и нашей неудачей. Сказав это, я положил перед мистером Брефом письменные принадлежности и спросил его, Не согласится ли он изложить подробно все, чему был свидетелем, и скрепить это своей подписью? Он тотчас взялся за перо и составил отчет с привычной быстротой дельца. Этим я отчасти могу загладить, как некоторой компенсацией, то, что произошло между нами вечером, сказал он, подписывая бумагу. «Прошу прощения у вас, мистер Дженнингс, за недоверие к вам. Вы оказали Фрэнклину Блэку неоценимую услугу. Говоря нашим юридическим языком, вы выиграли ваше дело». Извинение Беттериджа было, как всегда, весьма характерным для него. «Мистер Дженнингс», — сказал он, Когда вы вновь прочтете Робинзона Круза, что я вам настоятельно советую, вы увидите, что он никогда не отказывался признавать свои заблуждения. Прошу вас, сэр, считайте меня в настоящем случае идущим по стопам Робинзона Круза. С этими словами он, в свою очередь, подписал бумагу. Мистер Брэф отвел меня в сторону, когда мы встали из-за стола. «Одно слово об алмазе», — сказал он. «По-вашему, Фрэнклин Блэк спрятал лунный камень в своей комнате? По-моему, лунный камень находится у банкиров мистера Люкера в Лондоне. Не станем спорить, кто из нас прав. Ограничимся вопросом. Кому из нас первому удастся проверить свою теорию на практике?» «Моя проверка сегодня ночью была уже сделана». «И не удалось ответил я. «А моя проверка», — возразил мистер Бреф, — «еще только производится. Вот уже два дня, как я поставил у банка сыщиков для наблюдения за мистером Люкером, и я не сниму их до конца этого месяца. Я знаю, что он должен выкупить алмаз лично, и рассчитываю на то, что человек, заложивший его мистеру Люкеру, заставит его вынуть алмаз из банка, выкупив его». В таком случае я мог бы наложить руку на этого человека. Тут представляется возможность раскрыть тайну именно с того места, где она стала для нас сегодня непроницаемой. Согласны ли вы с этим? Я, разумеется, согласился. «Я возвращаюсь в Лондон с десятичасовым поездом», — продолжал Стряпчий. «Может случиться, что я услышу по возвращении о каком-нибудь новом открытии. И чрезвычайно важно, чтобы Фрэнклин Блэк...» был поблизости от меня на случай какой-либо надобности. Я намерен сказать ему, как только он проснется, что ему надо ехать со мною в Лондон. После всего случившегося могу ли я рассчитывать на ваше влияние, чтобы поддержать меня в этом?» «Безусловно», — ответил я. Мистер Брэф пожал мне руку и вышел из комнаты. Беттередж последовал за ним. Я подошел к Софе посмотреть на мистера Блэка. Он не шевельнулся с тех пор, как я его уложил. Он лежал погруженный в глубокий и спокойный сон. Пока я смотрел на него, дверь спальни тихо растворилась. На пороге опять показалась мисс Верендер в своем нарядном летнем платье. «Окажите мне последнюю услугу», — сказала она шепотом. «Позвольте мне посидеть возле него вместе с вами». Некоторое время я колебался, имея в виду не соблюдение приличий, а ее ночной отдых. Она подошла совсем близко и взяла меня за руку. «Я не могу спать, я даже не могу сидеть спокойно у себя в комнате», — сказала она. «О, мистер Дженнингс, если бы вы были на моем месте, подумайте только, как вам хотелось бы сидеть возле и смотреть на него. Согласитесь, пожалуйста». «Нужно ли говорить, что я не устоял?» «Конечно, нет». Она придвинула стул к дивану у его ног. Она глядела на него в безмолвном восторге, пока от избытка счастья на глазах её не навернулись слезы. Она вытерла их и сказала, что пойдет за работой. Работу она принесла, но не сделала ни одного стежка. Работа лежала у нее на коленях. Она же не в силах была отвести от него глаз — даже на мгновение, чтобы вдеть нитку в иголку. Я вспомнил свою молодость, вспомнил кроткие глаза, некогда обращенные с любовью на меня. Со стесненным сердцем я обратился за облегчением к своему дневнику и записал в нем то, что тут написано. Так сидели мы молча вместе. Один погруженный в свой дневник, другая поглощенная своею любовью. Час проходил за часом, а он все лежал в глубоком сне. Наступал день, и становилось все светлее и светлее, а он не выходил из своего оцепенения. Часам к шести я почувствовал приближение своих обычных болей. Я вынужден был оставить ее на время наедине с ним, под тем предлогом, что иду наверх взять для него еще одну подушку в спальне. Припадок мой длился на этот раз недолго. Вскоре я был в состоянии вернуться и показаться ей опять. Я застал ее у его изголовья. Когда я входил, она как раз коснулась губами его лба. Я покачал головой с самым серьезным видом и указал ей на стул. Она взглянула на меня в ответ с ясной улыбкой и пленительным румянцем на лице. «И вы сделали бы это на моем месте», — сказала она мне шепотом. Ровно восемь часов. Он начинает шевелиться. Мисс Верендер стоит на коленях возле дивана. Она выбрала такое место, чтобы глаза его, как только он их откроет, упали прямо на ее лицо. Оставить их одних? Конечно. 11 часов. Они все уладили между собою. Они все уехали в Лондон с десятичасовым поездом. Кончен мой короткий сон счастья. Я опять пробуждаюсь к действительности моей печальной и одинокой жизни. Не решусь записать тут ласковые слова, сказанные мне, особенно мисс Вендер и мистером Блэком. К тому же это и бесполезно. Слова эти всегда будут вспоминаться мне в минуты одиночества и помогут перенести то, что еще предстоит мне перенести перед концом. Мистер Блэк обещал писать и сообщить, что произойдет в Лондоне. Мисс Верендер вернется в Йоркшир осенью, к своей свадьбе, вероятно, и я должен взять отпуск и стать гостем в их доме. Боже мой, как отрадно было сердцу, когда глаза ее, полные счастья и признательности, глядели на меня».